Сознала это она сама, и тесно ей стало в четырех стенах, в среде неразвитых, по большей части тупоумных сенных девушек и мамок. Не могли удовлетворить ее ни их красивые, затейливые механические рукоделия, ни их обычные сплетни и рассказы. Пробудившиеся силы требовали жизни, широкой деятельности и борьбы. Прошло еще несколько лет, Вдруг ее поразила неожиданная и негаданная весть о смерти отца, бывшего и больным-то только всего несколько дней. Как подействовала на нее эта весть? Помнит она, что в первое мгновение это несчастье как-то ошеломило ее, придавило, как будто что-то близкое, часть своего существа оторвалась от сердца, а затем второе чувство, и она не может этого скрыть от самой себя». Второе ощущение было ощущение облегчающее, как бывает от струи свежего прохладного воздуха в душной запертой комнате. Государем делался брат ее, Федор, моложе ее тремя годами, больной, слабый, одаренный способностями, но податливый к ее влиянию. И воспользовалась она этим влиянием в волю. Переступила она запертой двери, пошла свободно и гордо по царскому дворцу, сначала под видом ухаживания за больным любимым братом, а потом советницей его, разделявшей с ним бремя правления. Артамон Матвеев, как главная опора на Рышкинах и самый опасный человек по уму и дарованиям, был сослан сначала в Пустозерск, а потом в Мизень. Не пропали даром уроки эллинской истории об императрицах Пульхерии и Евдокии. Стала она присутствовать почти постоянно на докладах царских против обычая рассуждать и решать вопросы по своим личным убеждениям. На этих-то докладах в первый раз заговорила иным языком ее девическое сердце. Часто встречала она на совете у брата, князя Василь Васильевича Голицына, которому в то время не было еще и сорока лет. Его ласковые, манящие глаза, приятные, правильные, ничем резко не выдающиеся черты лица, мягкий, прямо западающий в душу голос, непринужденные, ловкие манеры, отделяющиеся от неуклюжих манер других бояр, производили приятное впечатление. Часто и с особым вниманием вслушивалась она в его речи, с особым расположением останавливались на нем ее взгляды, и без ведома ее новое чувство незаметно закрадывалось в сердце. Раз утром, памятным для нее утром, не отмеченным никаким важным серьезным событием, но навсегда глубоко врезавшимся в ее памяти, Она сознала свою любовь и без всякой борьбы, без всякого колебания отдалась своему новому чувству. Пустой, ничтожный случай. Князь докладывал, государь слушал, казалось с утомлением, прищуриваясь близорукими глазами. Слушала со вниманием и царевна. Заглядевшись на докладчика, она не заметила, как с ее колен соскользнул платок и упал на пол, но князь заметил и поднял его, при этом рука его коснулась ее руки. Ярким румянцем, пробившимся сквозь едва заметный слой белил, загорелись не только щеки, но даже лоб и плечи ее. С неудержимой силой заколотилось сердце, грудь поднялась высоко под широким покровом, и в глазах показались слезы. Она порывисто встала и вышла. «Вот как разгорелась родимая», — встретила ее мамушка в светлице. «Вижу, что с глазу, дай-ка я тебя умою с уголька и надену на тебя маниста с корольковую пронизью, а все от того, что ходишь туда, не девичье дело». Но царевна с не умылась и глаза не побоялась. Доклады продолжались обыкновенным порядком, и ни разу она не пропускала их.